Глава 6. В Иерусалим я приехал верхом, а возвращался пешком в окружении вооруженных легионеров. Мне не стали связывать руки за спиной, так неудобно шагать. Скрутили их спереди, захлестнув концы ремней вокруг пояса. На привалах ремень за спиной распускали, чтоб я мог взять кубок с водой или кусок хлеба. Солдаты любят посмеяться над пленными, но меня не трогали. Я ловил на себе удивленные взгляды, Легионеры не понимали моего поступка, да я и сам не мог его объяснить. Чувство вины перед отцом, но еще более перед Валерией, мучило меня. Она мечтала стать женой сенатора, что я скажу ей при встрече. И будет ли встреча, если даже град позволит нам увидеться, захочет ли Валерия? Я не подозревал тогда, что чаша моих страданий не испита даже наполовину, и чем далее, тем горше будет это питье». Мы подходили к Кесарии, когда прискакал вестник. Я видел, как он что-то торопливо сказал Пилату, прокуратор хлестнул коней и помчался в город. Следом устремились отец и сирийская Ала остальные узнали о трагедии позже. Град последовал совету отца и подверг пытке рабыню. Что Диана сказала ему неизвестно, Град бил ее без свидетелей. Но что-то рабыня все же сказала. Град заколол Диану Пугио широким армейским кинжалом и пошел к жене. Никто не слышал, о чем они говорили. Очевидно, что Валерия не испугалась разъяренного мужа с кинжалом, не просила его о прощении. Удар клинка пришелся ей прямо в сердце. Убив жену, Град, наверное, спохватился и понял, что его ждет. Не думаю, что им руководило раскаяние, не хочу так думать. Град не смог бы оправдаться в суде, а суд его ждал скорый и беспощадный. Ревнивец сам вынес себе приговор и сам привел его в исполнение, перерезал артерию на шее. Эта трагедия потрясла Кесарию, о ней говорили все, в том числе и солдаты, охранявшие меня в тюрьме. Стражи не знали причин тройного убийства, но сходились во мнении, что трибуном овладело безумие. Я причину знал, но молчал мне не хотелось говорить. Я лежал на жесткой каменной скамье камеры и умирал, вернее, хотел умереть. У меня не было ножа, чтоб перерезать вены, в камере не было крючка, чтобы зацепить ремень от сандалий и удушить себя, а разбить голову о стену я не догадался. В юности мы мечтаем о смерти, в старости страшимся ее. Когда за мной пришли, чтобы вести на суд, я встал охотно, Суд обещал исполнить мое желание, оставалось надеяться, что быстро. В зале, куда меня привели, были только Пилат с отцом и вольноотпущенник с пергаментом, на котором тот тиронскими скорописными знаками записывал сказанное. Пилат выглядел усталым, его траурная одежда помятой. Меня он встретил сердитым взглядом, иного я и не ждал. Марк Корнелий на зон руф, без обиняков начал прокуратор. Обвиняется в самовольном освобождении преступника, уличенного в изготовлении фальшивых динариев. Признаешь обвинение? Да, подтвердил я. Это твой сын, префект, повернулся Пилат к отцу. Тебе решать? Он не мой сын, холодно произнес отец. Пилат недоуменно смотрел на сенатора. Отец достал из склада к тоге маленький свиток и протянул его прокуратору. Пилат развернул. «Луций Корнелий Назон-Руф, сенатор и префект, объявляет об эмансипацию своему сыну Марку», прочел прокуратор и бросил свиток на стол. «Документ оформлен по правилам и является действительным», продиктовал он писцу. «Таким образом, сенатор не имеет возможности судить виновного семейным судом и передает его в руки прокуратора». «Зря», — сердито сказал Пилат делая знак вольно отпущеннику не записывать. Приговорил бы мальчишку к двадцати палка моя бы согласился. Теперь придется его казнить. А может и не придется, пилот хмыкнул. Каждый римский гражданин имеет право на суд консула. Если Марк потребует, повезем в Рим. Неизвестно, как решит консул. В Риме любят золото. Ты на это рассчитывал? Сенатор не ответил. Я стоял потрясенный. Как невелика была моя вина перед отцом, я не ждал эмансипацию. Мне действительно незачем было жить». Марк Корнелий на зон Руф, повернулся ко мне Пилат, делая знак Писсу. «Как прокуратор провинции, на территории которой совершено преступление, приговариваю тебя к смерти. Напоминаю, ты имеешь право на суд консула. Требуешь его? Нет». Пилат изумленно уставился на меня. «Ты отказываешься?» «Да». Пилат покачал головой и дал знак стражи. Вечером меня отвели в амфитеатр. Я шел по главной улице Кесарии в сопровождении солдат, и встречные прохожие с любопытством глядели на меня. Меня это не задевало. В Риме любит казнить преступников в амфитеатрах, и Пилат решил не отставать от столицы. Я только недоумевал, почему меня отвели к месту казни заранее. Похоже, не понимал этого и распорядитель амфитеатра, которому Центурион вручил предписание. «Зачем это?» – удивился распорядитель, развернув папирус. «Прокуратор велел», – грозно отчеканил Центурион, и распорядитель молча поклонился. «Меня заперли в зверинцы». За стеной грозно порыкивал лев, похоже, что до меня в камере, которую отделяла от коридора решетка из толстых прутьев, тоже держали зверя. На полу лежала мокрая от мочи солома, валялись экскременты. Как ни тяжелы были мои мысли о предстоящей смерти, эта мерзость огорчила меня. Подошвами сандалий я кое-как разгреб мокрую солому в углу и устроился на земляном полу. Я устал и хотел спать, но земля оказалась слишком холодной. Помучившись какое-то время, я не выдержал и в свете факела, горевшего за решеткой, собрал охапку соломы почище. Она все равно была влажной и мерзко пахла, но зато позволила мне согреться. Скоро я уснул. Утром служитель принес мне завтрак. Он был на удивление роскошный. Жареное мясо, хлеб, фрукты. Я проголодался, к тому же это был последний завтрак в моей жизни. Поэтому я с удовольствием поел. Напоследок я бы выпил вина, но в кувшине плескалась вода. Служитель ушел, а я стал ждать. Лев за стеной угомонился, был слышен только шум толпы, заполнявшей амфитеатр. Ее ждало необычное развлечение, казнь сына сенатора. Пилат решил совместить полезное с приятным, привести в исполнение приговор и порадовать публику. Оставалось гадать, какую смерть избрал он мне. Мечом в амфитеатре не казнят, быстро и неинтересно. Раз пять тоже плохо, публику станет ждать смерти приговоренного. Как не терзал я себя догадками, но так и не сумел ответить на этот вопрос. Вы спросите, страшился ли я? Честно отвечу, нет. В шестнадцать не боятся смерти. Я желал, чтоб казнь не была слишком мучительной, и я сумел вынести муки достойно. Я был римлянином и хотел оставаться им до конца. За мной пришли, когда я устал ждать. Двое солдат связали мне руки, взяли за концы ремней и повели по лестнице. После темных коридоров свет, заливавший арену, ослепил меня. Мое появление толпа встретила криками. Меня провели на середину арены к вкопанному в песок столбу. Солдаты привязали меня к нему и ушли. Глаза мои привыкли к свету, и я стал осматриваться. Прямо напротив моего столба было почетное место прокуратора. Он сидел окруженный стражей на бесцелье с высокой спинкой. Я поискал взглядом, но не увидел отца. Он или сидел в другом месте, или вовсе решил не смотреть. Это огорчило меня. Мне по-детски хотелось, чтобы он все видел и ужаснулся. Скосив взгляд, я увидел неподалеку еще столб. К нему был привязан человек, и я узнал «Акима». В дни после моего ареста я совершенно забыл о нем. Аким смотрел на верхние ряды амфитеатра и улыбался. Это почему-то огорчило меня. Если б он глянул в мою сторону, я пожелал бы ему стойкости. Но он не сделал этого, хотя, несомненно, видел, как меня привели. Пилат поднял руку, и шум стал стихать. В наступившей тишине был объявлен приговор и способ казни – отдать преступников на съедение льву. Толпа в амфитеатре закричала и захлопала в ладоши, предстояло хорошее развлечение. Я сразу вспомнил рык за стеной моей камеры. Пилату мало было приговорить меня к смерти. Он велел испортить мне последнюю ночь, поместив рядом с убийцей. Я услышал визг сдвигаемой решетки, и на арену выскочил лев. Это был могучий самец с пышной гривой. Амфитеатр завопил, увидав его. А лев трубно рыкнул, от восторга толпа завопила еще громче, и стал настороженно осматриваться. «Возьми их!» — закричали сверху. «Выпусти им кишки! Раздери на куски!» Лев стоял в нерешительности. «Не бойся, они вкусные!» — крикнул кто-то сверху, и амфитеатр зашелся от хохота. Лев словно услышал это и затрусил к нам, выбрасывая лапы в стороны. Мой стол показался первым на его пути. В шаге от меня Лев остановился и принюхался. «Сенаторский сынок, мясо нежное!» Приободрил зверя тот же голос, и толпа вновь засмеялась. Лев сделал шаг, понюхал мои ноги, затем поднял голову и посмотрел мне в глаза. Странно, но я не сжался от страха. Лев словно почувствовал это. Он зевнул, показав огромную пасть с тупыми желтыми клыками, и вдруг лизнул мою руку, после чего лег, привалившись боком к моим ногам. Толпа в амфитеатре разочарованно загудела. Затем послышались возмущенные крики. Люди имели право негодовать. Они пришли посмотреть, как зверь раздирает на куски живого человека, а лев не желал этого делать. Шум нарастал. На арену полетели подушки, камни, обломки кирпича. Один из них попал во льва. Тот вскочил, грозно рыкнул и улегся обратно. «Бог у зверя был теплым, он грел мои ноги, и я вдруг почувствовал себя спокойно». Тем временем негодование толпы нарастало. Пилат сделал знак, и на арене появилось трое служителей. Двое держали копья и прикрывались большими щитами, а третий, могучий с бритой головой, размахивал бичом. Бич свистнул и ударил льва по спине. Лев заревел и вскочил на ноги. Бритоголовый еще раз вытянул льва по спине. Лев сжался в комок и вдруг выстрелил в сторону обидчика. Бритоголовый бросил бич и юркнул за спины щитоносцев, но лев разметал их. Бритоголовый в ужасе попятился. Лев в прыжке свалил его на арену и сомкнул челюсти на шее. Опомнившиеся щитоносцы стали колоть зверя копьями, но тот не выпускал жертву. Бритоголовый сучил ногами, вздымая в воздух песок, но скоро затих. Лев оставил его и повернулся к нам. Он пошатывался, кровь из ран пятнала его светлую шкуру, зверь заревел. Один из щитоносцев ловко ударил копьем прямо в распеленную пасть, лев упал на колени, а затем на бок. Все это произошло так быстро, что толпа в амфитеатре не успела издать крик. Было тихо, на арене лежало два бездыханных тела, человека и зверя. Стояли растерянные щитоносцы, И тут встал Пилат. «Все видели, как я предал преступников позорной казни», — громко сказал он. «Все видели, как лев отказался убивать Марка Корнелия на зону Руфа. Это знак богов, им не угодна эта смерть. Боги-свидетели, я исполнил закон, Руфа следует помиловать». «Обман!» — завопили сверху. «Лев не настоящий. «Как ненастоящий!» — возмутился Пилат, указывая на мертвого Бритоголового, но крик толпы заглушил его. «Смертим! Смерть!» — кричали со всех сторон. Пилат растерянно крутил головой, толпа вопила. «Я смотрел на беснующихся жителей Кесарии, единодушно желавших моей смерти, и чувствовал, как в душе закипает гнев. Я не сделал ничего плохого этим людям». «Лев отказался терзать меня, но разве в том моя вина?» «Трусливые скоты, жадные до зрелищ!» «Рабы, присмыкающиеся перед своими хозяевами, будь то содержатель гостиницы или сам прокуратор!» «Эй, вы!» — закричал я. «Эй, вы!» — шум в амфитеатре стал стихать. То, что не удалось прокуратору, получилось у преступника. Люди затихли. «Если вы хотите видеть мою кровь, — с ненавистью крикнул я, — спуститесь и пролейте ее. Только дайте мне меч. Я буду драться против всех сразу или самых смелых. Есть такие?» А люди стали оглядываться друг на друга. Никто не решался принять вызов. «Зачем нам драться с тобой? — вдруг крикнули сверху. — Что мы, преступники? Вас двое, вот и деритесь!» «Правильно!» — завопила толпа. «Пусть дерутся! на смерть Я глянул на Пилата. Прокуратор сидел, мрачно глядя в пол. Толпа продолжала вопить. Пилат молчал, амфитеатр неистовствовал. Я видел, как начальник стражи что-то сказал одному из легионеров, тот исчез и вскоре вернулся с подкреплением. Солдаты плотным кольцом окружили прокуратора. Видя это, толпа завопила еще громче. Возмущение нарастало, и внезапно я подумал, что Тиберий прав, запрещая зрелище. Если Рим зиждется на строгой подчиненности сверху донизу, то амфитеатр может навязать свою волю даже императору. Пилат встал, толпа стала затихать. «Я согласен», — важно сказал прокуратор, — «пусть дерутся», — толпа радостно закричала, но Пилат поднял руку, призывая к вниманию. «Одно условие...» «Победитель получит прощение, иначе они просто заколют друг друга». Ответом ему был вопль одобрения «Слава прокуратору! Слава прокуратору!» неслось со всех сторон. Невольно я поразился находчивости Пилата. Одним словом, он превратил разгневанных зрителей в своих обожателей. Солдаты отвязали нас от столбов и отвели во внутренние помещения амфитеатра. Служитель отворил оружейный склад, «Гадая, какие мечи и доспехи нам выбрать?» Неожиданно появившийся Пилат прервал его размышления. «Подбери легионеров подходящего роста», — сказал он сопровождавшему его Центуриону. «Сними с них вооружение и отдай им», — указал он на нас. «Гладиаторы не дерутся армейским оружием», — удивился распорядитель амфитеатра. «Они не гладиаторы», — рассердился Пилат. «Руф — римский центурион, и никто не лишал его этого звания. Он будет драться мечом, к которому привык. Второй преступник не римлянин, но имеет право на равнозначное вооружение». «Кто бы из них не победил в бою, — усмехнулся Пилат, — верх одержит римское оружие». «Прокуратор взял меня за локоть и отвел в сторону. Стража, повинуясь его знаку, осталась на месте». «Ты идешь на смерть, Руф, потому должен знать», — сказал Пилат вполголоса «Отец твой дурак, начитавшийся свитков глупых историков. Все эти нумы-помпилии, квинты-курции, муции-сцевалы и прочие наши герои никогда не существовали или не были такими, какими их изобразили. Сказки полезно рассказывать юнцам, что поход не умирали за Рим. Умным людям верить в них стыдно». Римом правил царь, потом сенат, сейчас правит принцепс, а завтра, может, опять будет царь. Умирать надо не за них, а за свою семью. Она – основа Рима. Как только распадутся семьи, империи не станет. Август это понимал. «Я никогда не отказался бы от такого сына, как ты, Марк. Я гордился бы тобой. Я приказал бросить тебя в зверинец, где жила львица». Вчера она подохла, и я запретил прибирать камеру. Ты пропитался ее запахом, и лев не тронул тебя. Я думал, он растерзает второго, но он не захотел. Толпа возмутилась, и тебе придется драться. Мне говорили, ты хорошо владеешь мечом. Аким не хуже, сказал я. Он выше ростом, и руки у него длиннее. Твой отец говорил, он командовал когортой, задумчиво сказал Пилат. «Будь с ним осторожнее, не бросайся, очертя голову. Лови его на выпаде. Удачи тебе!» Пилат ушел, легионеры принесли оружие, помогли нам облачиться в ларики и шлемы, дали овальные щиты. Мечи предусмотрительно оставили для арены. Аким вооружался в трех шагах от меня, и я увидел, как он оживленно разговаривает с одним из легионеров. Я прислушался, говорили по-склавенски. О чем понять было нельзя? но, к моему удивлению, я увидел, как Аким что-то приказывает солдату. Тот молча кивнул и ушел, другие последовали за ним, мы были готовы. «Желаю вам заколоть друг друга», — сказал Центурион. «Тогда я наделаю из мечей ножиков и выгодно продам». «Не дождешься», — усмехнулся Аким. «Пусть Руф заколет тебя. Я обрежу юнцу уши и заставлю их съесть, могу и тебе оставить». «Иди!» — замахнулся на него Центурион палкой. Я, в свою очередь, гневно глянул на Акима. Он в ответ показал язык и жестом показал, как отрежет мне уши. Злость закипела во мне. Если раньше я размышлял, стоит мне драться или же позволить заколоть себя, то сейчас сомнений не осталось. Это Аким был виновен в моих несчастьях. Скажи он сразу, что Казма его друг, разве сидел бы я в темнице? Отец не отказался бы от меня, а Валерия уцелела. Толпа встретила наше появление ревом. Мы по обычаю приветствовали прокуратора и стали друг против друга. Прокуратор дал знак. Многое уже стерлось из моей памяти, только не этот день. Я помню все. Каждое слово, каждое движение, каждый удар. Аким не шутил, бил сильно, точно и расчетливо, щитом и мечом. Пилат поступил мудро, дав нам ларики из железных колец и тяжелые щиты. Из-за них Аким не мог танцевать вокруг, как делал в перестиле нашего римского дома, и вынужден был сражаться, как римский легионер, грубо и прямолинейно. Мечом над щитом, мечом из-под щита. Щитом по щиту сбоку, сбить с ног или заставить раскрыться. Именно такому бою учили меня. Удары Акима я отражал и, помня совет прокуратора, держался на стороже я ждал, пока противник выдохнется и станет совершать ошибки. Мы сходились и отскакивали друг от друга, рубили и кололи. На арене стояли грохот и ляск, мы хэкали и тяжело дышали. Толпа, поначалу встречавшая наши выпады рукоплесканиями, сначала умолкла, а потом стала раздраженно гудеть. Мы бились уже полстражи, но даже не поцарапали друг друга зачем преступникам защитные вооружения донесся сверху знакомый голос они не солдаты пусть дерутся одними мечами амфитеатр одобрительно загудел шум стал нарастать послышались крики сначала разрозненные а затем все более дружные вскоре амфитеатр возмущенно вопил мы с акимом прекратили сражаться отступили в стороны и молча смотрели на беснующуюся толпу ей не интересны были наши приемы и выпады Она жаждала крови. Пилат подозвал Центуриона, что-то сказал ему. Центурион убежал и скоро появился на арене в сопровождении десятка легионеров. Те взяли нас в кольцо, держа на готове пилумы. По знаку Центуриона мы бросили мечи, солдаты подобрали их, затем отобрали у нас щиты и стащили ларики. Я опять увидел знакомого легионера, который снова подошел к Акиму. В этот раз мой противник ничего не сказал только отрицательно покачал головой в ответ на вопросительный взгляд солдата. «Центурион оставил нам шлемы. Уходя, солдаты швырнули нам под ноги мечи. Я подобрал свой и крепко сжал рукоять Гладиуса. Жить мне оставалось считанные мгновения. Меч — страшное оружие. Он наносит тяжелую рану, едва коснувшись человека. Прямой удар им смерть. Поэтому солдат на войне прячут в ларике и дают им щиты». Даже у гладиаторов есть доспех и щит. Гладиатор не должен умереть быстро, пусть сначала публика порадуется красоте боя. Армии красота ни к чему. Римские гладиусы короткие, поразить ими можно, подойдя вплотную. Мы были обречены. Два-три выпада, и кто-то рухнет на песок. Возможно, оба сразу. Аким поднял свой меч, целя мне в лицо, и я сразу вспомнил наши бои в Риме. Я отбил его в выпад, но лезвие Гладиуса чиркнуло меня по плечу, и я ощутил, как теплое заструилось по коже. Ответным ударом я зацепил бедро Акима, красный ручеек поплыл по его ноге. Амфитеатр радостно закричал. Каждый наш выпад оставлял на теле противника след. Мы рубили, кололи, уклонялись от ударов. Это был стремительный бой, страшный и беспощадный. Клинки, сталкиваясь, высекали искры, Меня обдавало горячими брызгами. Амфитеатр вопил от восторга. Но так продолжалось недолго. Скоро мы стояли друг перед другом, залитые кровью, и обессиленно тыкали мечами, пытаясь достать противника концом клинка. Усталость и слабость от потери крови мешали нам. Я дважды промахнулся, подставив незащищенный бок, но Аким не успел вонзить в него меч. Один раз гладиус повернулся в руке Акима, и он ударил меня плашмя. Амфитеатр вскочил на ноги, толпа орала как безумная, ожидая, кто первым рухнет на песок. Все плыло перед моими глазами, песок вокруг меня был залит кровью. Я понимал, что едва двигаю мечом, но и Аким не мог добить меня. Собрав все силы, я бросился вперед, выставив перед собой меч. Аким увернулся, я упал на песок и понял, что уже не встану из последних сил я перевернулся на спину встретить смерть лицом она медлила приподняв голову и я увидел что аким стоит на коленях опираясь на меч и его шатает амфитеатр вопил и кричал нестройные крики слились в один рудис рудис скандировала толпа она кричала долго я не видел пилата, но он видимо отдал приказ Ворота распахнулись и на арену вышел десяток легионеров. Держа пилумы на изготовку, они стали окружать нас. Добьют, «Да понял я, приколют пилумами. У моей головы захрустел песок под каллигами, но удара пилумом не последовало. Сильная рука вырвала гладиус из моей руки, и я вдруг ощутил в ладони другую рукоять. Скосив взгляд, я увидел деревянный меч. Это был Рудис, знак освобождения гладиатора. Жители Кесарии насытились видом нашей крови и даровали преступнику прощение. Глаза мои закрыла тьма, все стихло. Когда пришел в себя, я лежал в постели в незнакомой комнате. Раны мои слегка ныли, но чувствовал я себя сносно. Я приподнялся и увидел, что руки и ноги мои забинтованы, а также ощутил повязку на теле. Очнулся, послышался звучный голос и передо мной возникло странное лицо. Кожа на подбородке и щеках была светлее, чем на лбу. Человек, смотревший на меня, недавно сбрил бороду. Вдруг я увидел зеленые глаза. «Казма?» «Признал», — засмеялся зеленоглазый. «Тебя не схватили?» «Руки короткие», — хмыкнул Казма. «Я привел с собой друзей, отличные солдаты. Они хотели разнести ваш амфитеатр». «Почему ты не спас Акима?» «Если плев лев подошел к нему, то пал бы мертвым, он был на прицеле. Льва хотели убить, когда зверь подошел к тебе, но я понял, что он не тронет. Зачем позволил Акиму сражаться? Он так захотел. Почему? Пусть сам скажет». Послышались шаги, и рядом с казмой возникло лицо Акима. Он был бледен, но держался твердо. «Привет, малыш», — сказал он и подмигнул. «Ты славно дрался». «Мне стоило большого труда не убить тебя». Я недоуменно смотрел на него и вдруг понял. «Ты сражался не всерьез?» «Именно», — подтвердил Аким. «Прости, что обещал отрезать тебе уши. Хотел разозлить. Надо было, чтобы ты бился по-настоящему». Странное дело, но мне стало обидно. Аким примиряюще похлопал меня по здоровому плечу. «Ты замечательный парень, Марк. Умный, добрый, честный». «Прости меня, если обидел, ты не заслужил этого. Мы могли бы просто вытащить тебя из амфитеатра, но тогда пришлось бы взять тебя с собой, здесь тебе оставаться было нельзя. Не думаю, что тебе понравилось бы в нашем мире. Поэтому я вспомнил о вашем обычае прощать преступника, если он хорошо дрался на арене. Был рад познакомиться с тобой, Марк. Теперь прощай, нам пора». Он повернулся и пошел к двери. Там стояли двое в солдатских туниках, но я сразу понял, что это не легионеры. Незнакомцы были высокими, мускулистыми, на поясах у них висели странные сумки. Одного я узнал, это был солдат, разговаривавший с Акимом в амфитеатре. «Я тоже хочу попрощаться», — сказал Казма. «Выздоравливай, Марк. Скоро кончится действие лекарства. Тебе станет больно, но ты поправишься. Раны твои не опасны, но крови потеряно много» за тобой присмотрят, я заплатил хозяину гостиницы. Фальшивыми динариями. Теперь мы умные, улыбнулся Казма, дал ему слиток серебра. Он так обрадовался, что не сумел это скрыть. Прощай, Марк, более не увидимся. Желаю тебе радоваться. Казма склонился и поцеловал меня сначала в одну щеку, затем во вторую. Через мгновение его и остальных не было в комнате. Я не успел еще толком осмыслить этот разговор, как в комнату вошел отец. «Мне сказали, ты жив!» — воскликнул он, подбегая к ложу. «Не зря я принес богатые жертвы. Когда все пошли в амфитеатр, я побежал в храм и молил богов спасти тебя. Они вняли. Меня спасли не боги, а люди!» — прервал его я. Казма и Аким. «Те самые, которых Рим хотел казнить, ты тоже хотел!» «Аким подставил тело под меч, чтоб я мог получить прощение». «Марк, ты мой сын!» — обиделся отец. «Ты не должен верить всяким проходимцам. Кто они тебе?» «У меня нет отца, господин», — холодно сказал я. «Он отказался от меня. Знаете почему? Он струсил». Мой отец был храбрецом, он много раз смотрел смерти в лицо. Он не боялся германцев, рубивших его мечами и коловших копьями, но испугался волопаса нацепившего тогу консула. Своего отца я любил и хотел походить на него. На человека, который предал меня, не хочу. Уезжайте, сенатор, вас ждет долгая и трудная дорога, отсчет перед консулом. Я остаюсь, я сам построю свою жизнь, как некогда это сделал тот, кого я любил. Отец мгновение постоял, странно глядя на меня, затем резко повернулся и вышел. Больше я его не видел. Много я дал бы, чтобы вернуть тот момент и не говорить тех слов. Отец сделал все, чтобы спасти меня. Эмансипация избавляла меня от домашнего суда. Глава римской семьи вправе осудить на смерть любого из ее членов, и этот приговор приводится в исполнение немедленно. Передавая меня в руки Пилата, отец лишал прокуратора возможности пожаловаться консулу на слишком мягкий приговор префекта. Он не знал, что Пилат настроен миролюбиво. В Риме у отца был юний. Это я спутал расчеты префекта, отказавшись от суда консула. А потом и вовсе капризничал, как мальчишка, лишенный сладкого. К несчастью, жизнь — это не клубок ниток, который можно размотать и скрутить с другого конца. Велик Господь, заповедавший нам прощать ближнему не семь раз, а семь раз по семь. Радостна была бы жизнь, следуемая этому завету. Отец отплыл из Кесарии утром следующего дня. Пока он следовал в Рим, сияна арестовали и казнили по приказу Тиберия. Отчитываться стало некому. Отец сходил к Юнию, тот посоветовал забыть об аудее и возвращаться в лугдуну Что отец и сделал. Мне рассказал об этом сам Юний. Много лет спустя при императоре Клавдии он приехал в Кесарию со специальным поручением. Сильно постаревший, но еще бодрый, Юний исполнил задание, как всегда безупречно, после чего отыскал меня. За чашей вина и добрым столом мы проговорили полночи. Но я опять забегаю вперед.